Виолетта Роман «Измена. Как повод любить?» Читает Лёля Русская Глава первая «Машунь, сделаешь тени и можешь погулять с Ниной. Няня хочет отвезти вас в тот парк, где на прошлых выходных мы кормили уточек». Дочка подняла на меня удивленный взгляд и недовольно нахмурилась. «Мам, я не маленькая уже, чтоб с няней гулять. Можно я к Ане в гости пойду с ночевкой?» Насколько я помню, они на мама на очередном ретрите на Бали. Мне не хотелось бы, чтобы ты оставалась у нее с ночевкой, пока Ирмы нет. Недовольно фыркнув, дочка резко мотнула головой, отчего короткие пряди русых волос выбились из прически и упали на ее личика. «Недоверие!» «Это самый большой удар, который способен нанести родитель ребенку!» произнесла со вздохом и направилась к выходу. Я как раз закончила с упрямой застежкой вечернего платья, что никак не поддавалась. И когда уже хотела сказать ей вслед родительское «но», в проеме двери показалась темноволосая женщина. Ее добродушная улыбка немного сгладила послевкусие от выпада дочки. Ну вот дожила. Моя двенадцатилетняя дочь пытается внушить мне чувство вины. Пройдя в комнату, она положила стопку одежды в шкаф. Не переживайте, мы прекрасно проведем время. Маша просто скучала и сейчас расстроена, что этот вечер проведет без вас. На самом деле и я дико скучала по своим малышам всю прошлую неделю, пока была в столице. Но вопросы бизнеса не терпят отлагательств. И для того, чтобы моя кондитерская процветала, я должна была посетить выставку и представить нашу продукцию. Я и сама рада бы остаться дома. Но Ароновы, наши друзья, да и Паша, обидится, если я откажусь посетить с ним их праздник». Женщина, понимающе кивнула. «Павел Александрович в этом месяце постоянно на работе пропадает. «А тут такой повод вам насладиться обществом друг друга!» Я улыбнулась. Нина была права. Последние годы мы так редко видимся с мужем. У каждого своя работа и куча обязанностей. Да и выходные дни далеко не всегда получается провести вместе. Но если отбросить в сторону все трудности, глядя на нашу жизнь со стороны, я понимаю, что именно сейчас у меня идеальная семья, идеальные отношения, и я чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. Вернувшись в комнату, заканчиваю макияж и, взяв с полки гардеробный клатч, спускаюсь вниз, попутно набирая номер Паши. «Уже подъехал, выходи!» Раздается в трубке родной бархатный тембр. «Подумать только!» 15 лет вместе!» а каждый раз его голос заставляет чувствовать слабость в коленях. Стоит мне спуститься на первый этаж, мои ноги тут же стягивает крепкая хватка детских ручек. Сын утыкается лицом в подол платья, а после поднимает на меня глаза. «Мам, ты такая красивая!» восхищенно восклицает Даня и его восторженный взгляд лучший комплимент из всех возможных. Я приседаю и обнимаю свою кроху, а когда я смотрю в его папины глаза, голова кружится от любви. «Мам, а когда мы пойдем в кино? Ты же обещала!» Сын дует губки, выглядя таким опечаленным. «А разве вы не ходили с папой, когда я была в командировке? Я ведь покупала билеты и поручала ему сводить вас на мультфильм». «Нет!» «Папа и все время не было дома, когда ты уезжала. Мы постоянно гуляли с няней в парке, а мне там так надоело!» Вздохнул, расстроена Даня. «Странно, я ведь была в полной уверенности, что Паша провел прошлую субботу с детьми». «Ну, хорошо, тогда завтра вечером мы идем в кино!» Подмигнула Даня, потрепав темную капну пушистых волос. «Обещаешь!» улыбнулся мечтательно, притянула его к себе и поцеловала пухлые щечки. «Будь умницей и слушайся няню!» Сын с готовностью кивает. «Только вы приезжайте скорее! Папа обещал показать мне на своем ноутбуке игру!» Все, что я вижу, когда выхожу за ворота — черный Мерседес и облокотившийся о его капот Паша на муже строгий костюм и обтягивающие брюки, в которых его длинные ноги кажутся просто бесконечными. Приталенный пиджак на его широких плечах сидит как влитой. За время моей командировки он подстригся и сменил прическу. Теперь его волосы разделены ровным пробором сбоку и уложены на одну сторону. Паша курит. И это единственная дурная привычка, от которой мой муж не может избавиться с юности. Но когда я смотрю на то, как его смуглые пальцы подносят к губам сигарету, как его брови хмурятся, когда он задумчиво затягивается никотином, в голову приходит мысль, что и вредить своему здоровью у него получается сексуальное маняще. Хотя, если задуматься глубже, то становится ясно, что мой муж погряз в плохих привычках. Ведь когда нам было по 19, наши отношения были запретными и тайными. Нежелательная пассия, по мнению его родителей, испортила ему жизнь. В самой юности и по сей день я его самая главная вредная привычка. — Так и будешь стоять и смотреть? Он затушил сигарету и выбросил окурок в урну. А когда муж вернул ко мне взгляд, на его губах искрилась улыбка. «Иди уже сюда!» Как только он протянул руки, я тут же рванула навстречу. И ничего, что каблуки высокие, и ничего, что подол платья был невероятно узким. Когда его руки сжали мою талю, когда он притянул меня к себе, а губы мужа накрыли мои, все до единые мысли вылетели из головы.